Тёмте спокойно. Сижу, положив подбородок на стол, сойти с кресла не могу. Смотрю на синюю сахарницу с двумя пирожными и не знаю, что это из-за горизонта подшутливую песню поднимается Новый век, век империализма. Люди маршируют, идут по древним и стёртым землям, полным истории. Эти места кажутся для них пустынями и для них одних предназначенными. Лучший дед его старая, равнодушная ко всему ушастая собака Карл Иванович меет ружьё, ходит на охоту. Лиса и вырубки подходят к самой охоте. На вырубке хороша охота. Возьмёт Карл Иванович ружьё и уйдёт в лес. Дома начинали говорить и громче, при нём все были приучены к молчанию. Дед продолжает шутливую песню. С тех пор в Берлине старым лад одно лишь и твердят: на Африка, на Африка, на Тика-Камерун. В Африку и Камерун. Я живущий на Надеждинской, угол Сапёрного, ничего не знаю. Теперь Камерун свободная страна. Много крови уплыло с тех пор. Через 20 лет немцы перейдут нашу границу. Будет война. призовут меня. Я в атаке увижу немецкие чёрные каски, тяжёлые сапоги и пойду на плоские штыки, прикреплённые к толстым ружьям. Через 40 лет будет вторая война с немцами. Немцы убьют моего сына под Тельзитом. Горько великое утро мира. Утро в мире. Да, в мире утро. Раннее утро. Земля, которую я недоверчиво видел в детстве в её глобусном воплощении, круглая, родная земля, освещена со всех сторон. Мир больше изменился за время от Октябрьской революции, чем перед этим он изменялся за тысячелетия. Мир поднят на ракета-носители, которые всё время убыстряя скорость, выносят его в будущее. Скорость ощущается на лице не ветром, а сизанием напора крови в сосудах. Но будущее было ещё далеко, время ещё медленно. У деда 13 детей, которых он как будто не замечает. Моя смуглалица чернобровная мама из младших. Дед немец из Цесиса, который прежде назывался Венден. Бабушка из Петергофа из семьи гранильных мастеров. Смутно помню старый Петергоф и домики, покрашенные полдома в красный, половина в синий. Тогда это было очень странно. Жили здесь дворцовые стопники и рабочие гранильной фабрики, дед умер рано от чехотки. Бабушку, мать моей матери, звали Анной Севастьянной. Сколько ей было лет в моём детстве, не знаю. родные все умерли, спросить некого. Думаю, что родилась она в конце 30-х годов. Живёт бабушка с дочерми, которые служат в статистике. Переписали в 1897 году всех людей старой России, а потом набрали за недорого молодых женщин разбирать карточки. Называлось всё это статистика. Так те женщины над карточками так и состарились. До кибернетических машин было ещё более полустолетие. Бабушка работала в жизни много, стирала, стряпла на двух дочерей. После смерти деда жили они в Гродненском переулке, в тёмном доме на втором дворе, в тесной квартире. Дом ото дома отделялся брантмауром, стеной, в которой по пожарным соображениям нельзя было проделать окон, и дворы в Петербурге такие тёмные, что в нём на дне и плесени не растёт. Солнце заглядывает в такой двор только ломчиком. Во дворе перемещается длинная, по-разному в разное время года срезанная тень. А там внизу поют, играют шарманщики, разнощики кричат точно выработанными голосами, самый короткий крик старьёвщика: "халат, халат", длинный крик: "чёлки и носки, туфли". Это кричит женщина, первые два слова речитативом, последняя поется на высокой ноте. У бабушки две комнаты и третья кухня, окна во двор.